ОКОПЫ Постышев лежит в снегу рядом с бойцами на сорокоградусном морозе. Ревет пронзительный ветер, низкий, змеящийся по снегу, задувающий за воротники и подшапки. «Спать ему не давайте», — говорит Павел Петрович старику, лежащему подле него и показывает глазами на молодого бойца. «Вон, под елочкой пристроился». Сейчас заснёт, лицо у него больно тихое. Не слушается он меня. Может, больной? Вроде бы здоровый, жару в нём нет. Постышев подползает к парню и тормошит его. Ты не спи, Илья Муромец. Только не спи. А мне лето грезится, отвечает парень. А мне, может, о ч е н ь сердится Постышев. Раскрой глаза. От снега их режет, небо чёрным кажется. А в лете мне речка видится мелкая-мелкая, дно мелкая, песчаное. Очень медленно, говорит парень. Берега сосокой, плотвичка на пригретых местах хвостиками вывертывает. Вот сволочное дело, говорит Постышев. И поднять его нельзя, сразу подстрелит. Открой глаза, черт ласковый. Сейчас все в атаку встанут, а ты будешь лежать окоченела. Дыбится... гряжется впереди Волочаевская сопка, неприметная с виду, опутанная рядами колючей проволоки, ощеренная пушками и пулеметами, поросшая частым лесом з а г а д о ч н о я и молчаливая пока. Тишина стоит кругом, зимняя, мирная, густая. И когда с красного бронепоезда, который отвоевал железнодорожный путь, а сейчас... медленно похлёстывая отработанными парами по снежному откосу, приближается к Волочаевке, свистя и кувыркаясь в воздухе, полетел на белые позиции первый снаряд. И когда он ахнул снежным фонтаном выше сосен, и когда капелевцы ответили залпом из нескольких десятков орудий, окрасные всеми орудиями бронепоезда, тогда разорвалась тишина, Исчезла, полетела в клочья, вверх и в стороны. Комиссар Жанна Жороса лежит в снегу рядом с бойцами. «Вот я ему и говорю», — продолжает он свой рассказ в короткие промежутки между разрывами снарядов. «Не видать тебе всемирного царства свободы, как своей задницы, потому как ты трус и гнида. Он, конечно, в амбицию, а бесспорно то, что амбиция, она с девицей хороша, а не с красным бойцом». «Это говорит тебе её не видать, свободы, от того, что ты под пулю прёшь. А я обожду, и в царство пройду первым». На что я ему заключаю. «Дурак он и в попахе дурак. Без нас, если мы поумираем под белой пулей, царства свободы не будет, а так, княжество какое-нибудь, обгаженное прохиндеями и трусами». Поднялся я в атаку, а он остался в окопе. Пробежал я пятьдесят метров, а в тот окоп — снаряд, и нет никого в помине. Балюхер идет в расположение особого амурского полка, который вместе с ш е с т ы м стрелковым полком Захарова продирался через снега вдоль железнодорожного полотна, подтверждая таким образом победу бронепоезда. После, уже к вечеру, когда небо стало светлым и высоким, а звезды от яростного мороза уменьшились — и сделались красными, дрожащими в светлом ледяном небе, Блюхер отправляется в Забайкальскую группу войск Томина, которая была отправлена им в обход волочаевских позиций по бугорчатому Амурскому льду. Ночью, возле костра, медленно проваливавшегося в сахарный рассыпчатый снег, Блюхер проводит совещание с командирами. Лицо его обуглилось, щеки провалились, заросли по самые глаза колючей серой щетиной, лоб зашелушился от морозного ветра. «Бить будем с юга», — говорит он. «Там у них еще проволока не до конца натянута. Если брать отсюда, с центра, народа до ч ё р т а положим. Нельзя». Он расстилает карту на снегу, водит пальцем по хрусткой бумаге, указывая направление ударов. Распоряжения его короткие и сухие. «Постышев где?» – спрашивает он. «В окопах», – отвечает Грыжемальский. «В снегу». «Ясно. Пошли мы туда», – говорит Блюхер. «Веселить надо людей, а то заснут, померзнут». Разведчики особого амурского полка с ротой корейцев – п у с е й ч а с же начинают продвижение вплотную к цепи заграждений. У них халаты. Они должны пройти. Всё. Расходимся. Блюхер а надвигает на глаза свой заячий треух, запахивает коротенький тулупчик и, забросав костёр снегом, первым уходит в ночь. На передовую. Постышев ползком добирается в отряд моряков, которые выдвинуты почти вплотную к рядам вражеской колючей проволоки. «Замерзли?» – спрашивает Постышев. «Отогреемся, когда на проволоку. Как ее, сволочугу, резать?» «На зуб!» «Раскрошатся зубы, девчата любить не станут. Фиксы вставим». «Заржавеет фиксы», – отвечает Постышев. «И образуется в твоем рту склад металлического лома. «А вы как к нам добрались, товарищ комиссар?» «Пешком. Рост у вас приметный, а н и шпарит страх. Пригибаться надо, голову беречь. Рано еще пригибаться, пока погодим голову гнуть. Табак остался?» «Мы здесь мох с-под снега откопали. Курить можно. Только во рту потом сплошная сосновая роща, будто в тайгу зашел». Разбрызгивая белые искры, шипя и замирая в небе, взлетают три красные ракеты. Гремит «Ура» по всей громадной линии фронта. Выскакивают из окопов, бегут на кинжальный пулеметный огонь белых, падают, ползут, корчатся в огоне, орут, бросаются на колючую проволоку, рвут ее окровавленными руками, перелезают через н е ё Бросив поверх острых зубцов шинель и бушлат Падают Сраженные Но следом за ними переваливаются еще и еще Десятки Сотни Тысячи бойцов Народно-революционной армии и красных партизан Они бегут вверх по сопке Утопая в снегу Глядя в черные маленькие дула винтовок и пулеметов Бегут Умирают Но следом бегут другие и гремит. Гремит в сухом морозном воздухе, не умолкающий ни на минуту, протяжный призыв к победе.